прудовая лягушка. В самых разных водоемах широколиственных и смешанных лесов живет прудовая лягушка. Ее часто называют «зеленой» из-за ярко-зеленой окраски со светлой полосой вдоль спины и некоторым количеством черных пятен. Прудовая лягушка теплолюбива. И зимняя спячка у нее долгая, и весной она оживляется только после по-настоящему теплых дней. В конце мая самка прудовой лягушки откладывает две-три тысячи икринок, из которых появляются головастики, э, будущие лягушата. Питается прудовая лягушка жуками, комарами, муравьями и другими ползающими и летающими мелкими насекомыми.